— Да это служащий из Эпенэ-сюр-Орш, — воскликнул я и взглянул на Ларсана. Тот с улыбкой ответил, — Верно, вы правы, это он. После этого Фред приказал дежурившему у дверей жандарму доложить о нем следователю. Папаша Жак сразу же вышел, и Ларсан со спутником проследовали в гостиную. Прошло, быть может, минут десять. рультабиль выказывал признаки сильного нетерпения наконец дверь отворилась жандарм которого позвал следователь вошел в гостиную потом вышел поднялся по лестнице и вскоре спустился еще раз отворив дверь и не закрывая ее он обратился к следователю господин следователь господин дарзак сойти вниз не желает как это не желает — удивился господин де Марке. — Так не желают. Говорит, не может оставить мадемуазель Стенджерсон в ее состоянии. — Ладно, — решил господин Демарке, Раз он к нам не идет, пойдем к нему мы. Господин де Марке и жандарм начали подниматься по лестнице. Следователь сделал знак Фредерику Ларсану и железнодорожнику идти за ним. Замыкали процессию, мы с руль табилем. В таком же порядке мы вошли в коридор к дверям мадемуазель Стейнджерсон. Господин де Марке постучался, и появилась горничная. Это была Сильвия. Ее спутанные белокурые волосы спадали на озабоченное лицо. — Господин Стейнджерсон здесь? — спросил следователь. — Да, сударь. доложите, что я желаю с ним говорить. Сильвия удалилась за господином Стейнджерсоном. Ученый вышел к нам. Он плакал. На него больно было смотреть. — Чего еще вы от меня хотите? — спросил он у следователя. — Неужели в такой момент вы не можете оставить меня в покое? — Сударь, — ответил следователь. — Мне необходимо тотчас же поговорить с господином Дарзаком. Не могли бы вы убедить его выйти из спальни мадемуазель Стейнджерсон? В противном случае я буду вынужден войти в нее со своими людьми. Профессор молча окинул взглядом следователя, жандарма и остальных, словно жертву своих палачей, и вернулся в спальню. Почти тут же из нее вышел Робер Дарзак. Он выглядел очень бледным и осунувшимся. Когда же позади Арсана бедняга увидел железнодорожника лицо его исказилось, взгляд помрачнел, а из груди вырвался глухой стон. Мы все заметили трагическую мимику его искаженного болью лица. У всех вырвались сочувственные возгласы. Мы ощущали, что происходит нечто, сулящее Дарзаку гибель. Лишь у Фредерика Ларсана лицо сияло, выражая радость гончей, схватившей свою добычу. Указывая Дарзаку на молодого служащего железнодорожной компании, господин де Марке спросил, — Вы узнаете этого господина? Узнаю, ответил Роберт Дарзак, тщетно пытаясь придать голосу твердость. — Это служащий Орлеанской железной дороги со станции Эпине сюр Орж. Этот молодой человек утверждают, продолжал господин де Марке, что видел, как вы выходили из поезда в Эпине сегодня вечером. Закончил господин Дарзак. В половине одиннадцатого. Все верно. Воцарилось молчание. Господин Дарзак, — снова заговорил следователь, тоном выдававшим сильное волнение, — господин Дарзак, что вы делали этой ночью в Эпене-сюр-Орш, в нескольких километрах от места, где было совершено покушение на мадемуазель Стейнджерсон? Роберт Дарзак молчал. Головы он не опустил, но глаза закрыл. То ли желая облегчить свою боль, то ли из опасения как бы по ним не прочли что-нибудь, что он хотел бы скрыть. «Господин Дарзак», — настаивал господин де Марке, — «вы можете рассказать, что вы делали этой ночью?» Дарзак открыл глаза. Казалось, он вновь обрел самообладание. — Нет, сударь. — Подумайте, сударь. Если вы будете продолжать запираться, я окажусь перед необходимостью вас задержать. Говорить я отказываюсь. — Господин Дарзак, именем закона вы арестованы. Не успел следователь произнести эти слова... как рультабиль, сделал резкое движение в сторону Дарзака. Юный репортер явно хотел что-то сказать, но тот приложил палец к губам. К тому же к арестованному уже подошел жандарм. В этот миг раздался отчаянный крик. «Робер! Робер!» Мы узнали голос мадемуазель Стейнджерсон. Ее жалобный крик заставил содрогнуться каждого из нас. Даже Ларсан побледнел. А Роберт Арзак уже спешил на призыв. Следователь, жандарм Ларсан бросились за ним. Мы с рультабилем остались на пороге. Произошла душераздирающая сцена. Смертельно бледная мадемуазель Стенджерсон приподнялась на постели, несмотря на протесты врачей и отца. Она протягивала дрожащие руки к Роберу Дарзаку, которого держали Ларсан и жандарм. Глаза ее были широко открыты. Она увидела, поняла. Какое-то слово, казалось, замерло на ее бескровных губах, слово, которого никто не услышал. Она упала на постель и потеряла сознание. Господина Дарзака тут же вывели из спальни. В ожидании экипажа, за которым пошел Ларсан, мы собрались в вестибюле. Все были очень взволнованы. В глазах у господина де Марке стояли слезы. Рультабиль воспользовался этой трогательной минутой и обратился к Роберу Дарзаку. — Вы собираетесь защищаться? — Нет, — ответил арестованный. — Я защищу вас, сударь. — Не удастся, — возразил бедняга, жалко улыбнувшись. — То, чего не смогли сделать даже мы с господином Стейнджерсоном, вам не под силу. — Нет, я это сделаю. Тон у Рультабили стал на удивление спокойным и ободряющим. Он продолжал. — Я это сделаю, господин Дорзак, потому что буду похитрее вас. — Однако... — пробормотал Дарзак чуть ли не с гневом. — О, не беспокойтесь. Я узнаю лишь то, что будет необходимо, чтобы вас спасти. — Не надо ничего узнавать, молодой человек. — Если вы хотите иметь право на мою признательность. Рультабиль покачал головой и вплотную подошел к Дарзаку. — Послушайте-ка, что я вам скажу? — тихо проговорил он. Это сделает вас доверчивее. Вам известно имя преступника. Мадемуазель Стейнджерсон знает лишь часть его тайны. Я же знаю все. Роберт Дарзак широко раскрыл глаза. Он, разумеется, не понял ни слова из того, что сказал Рультабиль. Тем временем подъехал Фредерик Ларсан в экипаже. В него сели Дарзак и жандарм. Ларсан остался на козлах. Арестованного повезли в Корбей. Глава 25. Рультабиль уезжает. Тем же вечером мы с Рультабилем покинули Гландье. Мы радовались. Здесь нас больше ничто не удерживало. Я заявил, что отказываюсь проникать в такое количество тайн, и Рультабиль, дружески похлопав меня по плечу, ответил, что в Гландье ему узнавать больше нечего, поскольку он узнал там все.